Да с иной. Всё становится абсолютно по-другому. Я уверена, что не прожила бы так долго, если бы не видела его. Но он приехал ко мне. Ей он мне сказал, мать взяла руку Олтера и приложила её к своей щеке. Он сказал мне, что любил только меня. Меня всегда утешала мысль об этом. Мама, я хочу вам кое о чём рассказать, признался Олтер. Я с ним тоже разговаривал но он мне сказал, что считает себя слабым человеком и легко поддается влиянию. Теперь я понимаю, что он пытался передо мной оправдаться. В комнате наступила тишина, и мать шепотом спросила. Я никогда не видела его жену, какая она? Сын гневно произнес. Она нормандская женщина, этим все сказано. Она всем желает верховодить. Она жестокая, твердокаменная и жадная. Какая у него была тяжелая жизнь?» «Мама», — с напряжением спросил Уолтер, «Вы уверены, что он женился бы на вас, если бы все сложилось по-иному, и тогда я был бы его законным сыном?» «Да, сын мой, я в этом уверен». «Вы думаете, что он предпочел бы вас своей законной жене, и я стал бы его наследником?» Уолтер серьезно ответила мать. Никогда не сомневайся в том, что в глубине сердца Рау всегда считал меня своей законной женой, и он всегда хотел бы иметь такого сына, как ты. Никогда, никогда в этом не сомневайся. Олтер был счастлив. Он почувствовал облегчение. Он про себя подумал: "Теперь я смогу с любовью вспоминать о нём". Вернулась Вульфа и тихо подошла к госпоже. Леди Хильд, вы слишком долго разговаривали. Теперь вам нужно прилечь. Обопритесь на меня, миледи. Она говорила очень спокойно, но Ултер почувствовал, что служанка намекает на то, что пора бы ему покинуть мать. Леди Хилт откинулась назад в кресле. Её глаза закрылись, и Ултер заметил, что она вся дрожала. "Миледи, вы слишком устали", воскликнула Ульфа. "Я уверена, что вам необходимо отдохнуть". Она быстро обратилась к Олтру. Мась Ролтер, вам лучше уйти. Служанка проводила его до двери и прошептала: "Есть становится всё хуже, припадки случаются всё чаще, я вижу, как она слабеет". Мать в кресле выпрямилась и посмотрела на сына и служанку. Было ясно, что она их не узнаёт. "Ульфа!" пронзительно закричала леди Хилл что ты говоришь и что собираешься сделать. Её голос стал ещё пронзительней. Иди сюда, Ульф. Кто этот мужчина? Ульфр никогда не знал, что дела у его матери обстоят так худо. После всего увиденного он погрузился в глубокую депрессию, и Тристрам отправился с ним прогуляться, надеясь, что усталость изменит его настроение. Они ходили по земле, которая радовалась богатому урожаю и была окрашена в густые цвета осени. Землю с такой любовью обрабатывали трудолюбивые руки, что всё казалось прекрасным. Это была земля спокойной красоты. В шпили небольших церквушек походили на поэмы, написанные в небесах. И эту красоту оскорбляли свинарники и куча мусора в дерни. Когда они вернулись домой, на землю спустились сумерки. Переходя через подъёмный мост, юноши услышали грохот закрывающихся ставней.